Глава 20. Станция Итоговая часть пути заняла примерно двое суток, большую часть которых я проводил за уроками магии среди кшеры, улатте и руны. Девушки демонстрировали удивительные успехи. Очень скоро я рисковал оказаться в ситуации, когда учить их будет попросту нечему. Кроме трюков с управлением магическими потоками, я ничего толком и не знал. О составлении магических заклинаний не может быть и речи, так что окончание расчистки пути я воспринял с облегчением. Это значит, что мы продолжаем путь, и обучение временно откладывается. После завершения земляных работ и проверки целостности пути, дракасы довольно быстро погрузились на монорельс и продолжили путь навстречу приключениям, как сказала бы Ник, ты должен помириться с Верой. Настаивала Кшера, обратив внимание, что после моей трансформации женщина держит дистанцию. Раньше она словно невзначай оказывалась рядом, а теперь избегала меня. Боюсь, что это не в моих силах. «Ты должен». Кшера не понимала причин нашего конфликта, даже когда я пытался объяснять. Малурку ни капли не смущало то, что у меня вырос рог. Она на это отвечала просто. «Ник – это Ник, пока остается Ником». Вот таким простым для нее является мир. То ли Кшера сама решила взять ситуацию в свои руки, то ли Вера поменяла свое отношение к ситуации, но примерно через час после того, как мы тронулись, она сама подошла ко мне. Ты правда себя нормально чувствуешь? Правда, вздохнул я. Проверь мой МБП, если хочешь. Женщина и впрямь это сделала. Но браслет не выдавал никаких изменений моего состояния. Степень поражения скверной оставалась точно такой же, какой была и раньше. Сканирование завершено. Степень поражения инфекцией – 8,233%. Рекомендуемые действия – отсутствуют. Изменения необратимы. Прогрессия инфекции – отсутствует. Это еще ни о чем не говорит, не согласилась Вера. Возможно, но я в порядке, честно. У нее явно было другое мнение на этот счет, но я действительно не испытывал никаких проблем с организмом после трансформации. Напротив, у меня уже давно ничего не болело, а сам я чувствовал себя куда бодрее, живее и выносливее, чем раньше. Единственной вещью, которая изменилась, стали сны. В прошлом мне изредка снились сны о гигантском черном корабле и цветке из кристалла, а последние пару месяцев их почти не было но после того, как у меня вырос рог, они вернулись и стали гораздо ярче. Я вновь видел демонов, вновь оказывался рядом с цветком, но теперь это не вызывало у меня волнения или страха. Я словно возвращался домой после долгого отсутствия. Во сне я мог часами сидеть перед цветком и разговаривать с ним. И что удивительно, он отвечал. После пробуждения детали нашего разговора стирались, но я отлично помнил ощущение после разговора ⁇ спокойствие и облегчение ⁇ Артур обдумывает возможность твоего устранения, совершенно серьезно сказала Вера. Для меня эти слова сюрпризом не стали. Чего-то такого стоило ожидать. И почему ты мне это говоришь? Потому что я против этого. Ты хороший парень, Коля, и не заслуживаешь получить нож в спину. Тем более я у тебя в долгу. Если бы не ты и твой инопланетный друг, я вряд ли справилась бы с теми костяными уродцами. Так что будь настороже. Артур не будет предпринимать никаких активных действий из-за дракасов, по крайней мере, пока. Но все может поменяться. Спасибо. На этом наш разговор и кончился. Вера не хотела привлекать к себе излишнее внимание товарищей, а у меня появилась дополнительная головная боль. Выходит, что Артур решил избавиться от меня при первой удобной возможности. Значит, я не предоставлю ему таковую. Монорельс съехал медленно. Сеня опасался разгоняться. Скорость была не выше 30-40 км в час. Это позволяло быстро отреагировать, если на пути появится новый обвал. И, кстати, за расчистку пути нашему отряду действительно засчитали очки прогресса согласно заданию, о котором я уже успел позабыть. Впрочем, несмотря на разлад, я не собирался оставаться у них в долгу и с чистой совестью вернул одолженные ранее тысячу очков прогресса. С каждым часом мы все ближе оказывались к Нуярсу, и тем тревожнее становилось на душе». Но пока что, если не считать робота, с которым мы столкнулись на входе, система обороны города ничего не предпринимала. Затишье перед бурей. И я спал в горячих объятиях кшеры и руны, когда монорельс начал тормозить. Драккасской принцессе по статусу полагались собственные апартаменты, хотя это даже полноценной комнатой трудно назвать. Это было маленькое помещение без крыши, в котором помещался лишь гамак для сна но благодаря тканевой ширме там можно было скрыться от глаз драккасских солдат. А вот у Улатта была полноценная комната с мебелью. Обычаи не позволяли драккасской наследнице престола спать на лавке с солдатами, хотя по мне постройка всего этого была излишеством. Спать на гамаке втроем было не то чтобы удобно, но всяко лучше, чем на земле или на полу. Да и Кшера с Руной были такими теплыми, У Малуров температура тела где-то на градус полтора выше, чем человеческая, а дракасы в этом аспекте превосходили и их. Руна частенько была действительно горячей, словно маленькая рогатая печка. «Что такое?» Первый на внезапный ляск тормозов обратила внимание Руна. Она подняла голову и сладко зевнула, оглядываясь по сторонам. «Кажется, мы останавливаемся». Ответил я, расталкивая Кшеру, которая что-то недовольно бормотала себе под нос. Малуры, как истинные коты, могли спать большую часть дня. «Кшера, проснись!» Наконец Малурка продрала глаза, но все еще была жутко сонной. Бормоча что-то себе под нос, она первой выскользнула из гамака и уже собралась отдернуть ширму, чтобы выйти наружу. И я лишь в последний миг успел ее одернуть. «Ты куда?» «Мне надо сделать пись», – сонно отозвалась она. «В таком виде?» Лишь сейчас Кшера обратила внимание, что на ней нет никакой одежды. Малуры до моего появления ею не пользовались, так что ничего удивительного, что малурка напрочь о ней забыла с просонья. За ту минуту, пока мы собирались, Монорельс окончательно остановился. Уже было слышно, как воины драккасов один за другим спускаются на землю. Наконец, и мы спустились с монорельса, чтобы понять, что произошло. Путь оказался перекрыт массивными металлическими воротами. Справа от монорельса находилась платформа, ведущая, судя по всему, на станцию. Несколько драккасов разведчиков забрались на нее и с факелами попытались проникнуть глубже, но внезапно зажегся свет, освещая просторное помещение с колоннами, отдаленно напоминающее станцию метро. Не хватало только эскалаторов и турникетов. «Кажется, мы приехали», – хмыкнул я, оценивая увиденное. «Вполне возможно», – отозвалась Вера, возникшая из-за наших спин. В какой-то момент мне показалось, что она привычно улыбается, но нет. Женщина оставалась предельно серьезной, я бы даже сказал мрачной. Задерживаться рядом с нами она не стала, направившись к машинной рубке. Туда же направилась и Иулатте в сопровождении охраны. Сеня не был уверен, что мы добрались до Нруярсу. Это место больше походило на какую-то промежуточную станцию, ведь Нруярсу, по легендам, это большой город, а тут всего одна ветка без каких-либо развязок. Так что, скорее всего, нам просто нужно найти способ открыть дверь и двигаться дальше. Было решено, что нам нужна разведка. На изучение станции были отправлены три группы разведчиков по два дракасса. Люди Артура, да и я сам не спешили на своей шкуре узнавать, что может ждать нас в трех коридорах, ведущих из этого зала. Спустя час никто из разведчиков не вернулся, что было плохим знаком. Им всем было дано задание изучить коридоры и в случае, если они уходят слишком далеко, возвращаться и доложить об этом. Сеня, смотря на ворота, считал, что где-то неподалеку должна быть рубка, через которую можно было бы открыть ворота и проехать дальше. На это указывали шестерни, расположенные у основания и вершины ворот. При вращении через вырезанные на металлической поверхности пазы они должны отодвигать ворота. Разумеется, дракасы не могли целый час сидеть и ничего не делать. Они пытались вскрыть проход вручную, но безрезультатно. Лишь один из дракасов поранил руку во время всего этого. «Слишком долго их нет», — с легким беспокойством отметил я, то и дело поглядывая на расходящиеся в разные стороны коридоры. Ладно бы один отряд разведчиков задерживался, но все три. Сеня тем временем пытался изучить область возле ворот. Возможно, найти какую-нибудь щитовую или вроде того, что могло бы открыть дверь без поиска рубки. Но на первый взгляд все это было бесполезно. На стенах не было ни намека на кабели или скрытые панели, лишь пожелтевший от времени мрамор. Пока я следил за земляком, в стане дракасов разгорелся спор между несколькими старшими офицерами. Лишу Латта безразлично выслушивала их, не вставая ни на чью сторону. «О чем они спорят?» – спросил я у руны. «Думают, какого размера отряд разведчиков стоит послать на поиски пропавших, но не могут прийти к какому-нибудь решению. Мы потерять многих с тех пор, как ступить на земли малуров». «Похоже, они тоже беспокоятся относительно того, что может выкинуть Нруярсу. «Николай!» Я поморщился, когда услышал собственное имя от этого человека. Повернувшись, я столкнулся лицом к лицу с Артуром. Этот тип с каменным лицом и холодным ледяным взглядом рефлекторно вызывал внутреннюю тревогу, особенно после слов Веры. «Ты проверял задание?» «Нет», — ответил ему и полез проверять, что там выдало отряду «Аргейт». «Добавлено задание категории «А» — изучить промежуточную станцию. Награда — 2500 ОП». Пробежавшись по строчкам глазами, я выругался про себя. В мои планы соваться в эти тоннели не входило. Я и так слишком часто рискую собственной шеей. А факт того, что земляки планируют от меня избавиться, не добавлял мотивации помогать отряду. Собираетесь отправиться на поиски? Да. Арсений как единственный, кто может управлять монорельцем, остается. Мы вчетвером проверим коридоры. Как разделимся? Важный вопрос, который я не проигнорирую, помня о словах Веры проходов три, а нас четверо. Следовательно, кто-то пойдет вдвоем. Ты пойдешь с Верой. Вы неплохо сработались. Его ответ меня удивил. Я ожидал, что Артур возьмет меня вместе с собой или приставит к Петру, но никак не к Вере, которая больше всего мне симпатизирует. А может в этом и дело? Он хочет, чтобы я потерял бдительность, и тогда она ударит мне в спину? А если в этот раз я возьму перерыв? Прямо спросил я. Всего пару дней назад я был вынужден воевать с целым полчищем нежити. «Ты не можешь отказаться», — не менее прямо ответил Артур. «Ты идешь с Верой. Это приказ. Ты хочешь, чтобы мы доставили регенератор твоей сестре? Тогда подчиняйся или вали на все четыре стороны». Артур развернулся и зашагал прочь, а я чувствовал, как внутри закипает злость. «Этот ублюдок держит меня за яйца и только что это продемонстрировал. Для него я сейчас уже не часть команды, а расходный материал». «Да как он смеет так с тобой разговаривать? Я ничего не поняла, но он не может говорить с тобой таким тоном», надулась Руна, провожая Артура хмурым взглядом. «Все нормально», — сказал я Каски, после чего рассказал к Шерри и Руни, что именно от меня хочет Артур, разумеется, не став упоминать его желание от меня избавиться. Не хватало еще, чтобы девушки об этом беспокоились. Разумеется, они напрашивались со мной, но я сходу отмел их просьбу. Одно дело брать их в руины города, где я не предполагал наличие угрозы, и совершенно другое в коридоры, где за каждым углом может таиться опасность. Никто из дракасов не возражал, что мы взяли на себя разведку». Некоторые генералы даже, как мне кажется, вздохнули с облегчением, что на поиски пропавших пошли чужаки, а не собственные солдаты. «Не играть в героев», дал нам последнее указание Артур перед отходом. «В случае обнаружения угрозы отступить, постоянно поддерживать связь, а в случае ее обрыва вернуться и доложить об этом. Наша цель найти рубку и поднять ворота, не больше не меньше. Есть вопросы?» «Вопросов не было, так что мы стали расходиться по тоннелям, свет в которых включался прямо по мере нашего движения. Отойдя на сотню-другую метров, я все-таки поинтересовался у Веры. «Так что приказал Артур? Выстрелить мне в спину?» «Не совсем», — судя по выражению лица, особой радости от этих вопросов она не испытывала. «Он не приказывал бить тебе в спину», — но ясно дал понять, что при появлении опасной ситуации желательно от тебя избавиться. Для него ты сейчас расходный материал, который не жалко бросить в самую гущу боя. И ты бросишь меня? Послушай, Коль, ты мне правда нравишься. Ты хороший парень, хоть и любишь слишком геройствовать. Артур не подарок, но кое в чем он прав. В этом мире каждый сам за себя. Да, мы объединились в группу, но лишь потому, что так удобнее». У каждого из нас есть причина, по которой мы тут, цель, ради которой мы готовы убивать и предавать». «И какая же у тебя цель? Чужое убийство как-то не слишком на нее тянет?» Я думал, Вера не ответит. Точнее, я уже спрашивал, и она сказала про убийство кое-кого, но в тот момент мне показалось, что она что-то серьезно не договаривает. «Я не могу ходить». «Что?» – нахмурился я. «Я не могу ходить», – повторила она. «У меня редкое генетическое заболевание, разрушающее нервную систему. К 27 годам я почти ослепла и больше не могла передвигаться самостоятельно. Знаешь, каково это превращаться в овощ? Это дерьмово, Коль. Настолько, что ты и представить себе не можешь». «Значит, Аргейт тебя вылечил?» «Вылечил?» Она невесело усмехнулась. «Увы, но нет. Аргейт лишь убирает симптомы». Каждые 24 часа я должна делать себе инъекцию, которая восстанавливает разрушенные нервные связи. Пока я работаю на Аргейт и выполняю их задания, я могу жить полной жизнью, а не умирать прикованной к постели. Именно поэтому я здесь. Именно поэтому я сражаюсь. Я собираюсь заработать так много очков прогресса, чтобы хватило на ежедневные инъекции до конца своей жизни. А затем оставить это все. Завести семью, ребенка. На последнем слове ее голос слегка дрогнул. «Я буду жить, Коль!» «А что насчет убийства?» «Коль, не надо в это лезть. Пожалуйста, у меня дерьмовая жизнь, и я больше не хочу о ней говорить. И так рассказала тебе гораздо больше, чем собиралась». Неспособная ходить слепая собирается кого-то убить. Ее история и впрямь крайне непростая. От нашего разговора по душам меня отвлекло тело дракаса, валяющееся прямо посреди коридора в луже крови. Вера тут же выхватила пистолет, а я привел в боеготовность репульсор. Женщина склонилась над Драккасом и быстро проверила его раны. По ним можно хоть приблизительно сказать, с кем именно мы имеем дело. «Похоже на полевые ранения», – поморщилась она. «Или чего-то похожего». Одно точно, убили его дистанционно и практически бесшумно. Мы прошли не так уж далеко, чтобы не услышать грохот очереди. Если его убили тут, да еще и бесшумно, тогда почему убийцы не пошли проверить, откуда пришел враг? Хмыкнул я. Это было бы логично узнать, сколько всего вторженцев. Если только они... Не устроили впереди ловушку, готовясь нас встречать. Закончила за меня Вера.